Через час сбор Букингемского дворца. Шукер! Шукер! Шукер! Шукер! Шукер! Я и до поста не дошел. Полиция уже Полиция! здесь. Сели! Да. забирай всю братью. Так. И когда я скажу безвредный, безвредный. понимаешь... Безвредный. Я не понимаю, что такое безвредный. Ты да никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», «Марс! мы исполним какую-нибудь музыку «Марс». <социт> Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники. Доброе утро, Браун. О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни, Малина? Доброе утро, Браун. Как спалось? Что? Доброе утро. Как спалось? Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы. Доброе утро, Браун. Смит, снимите с него шляпу. Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо. Я хотел бы попросить вас упрятать, наконец-то, за решетку некого бандита Мекхита. Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе? Он ваш друг, Браун. Кто? Мекхит, не я же. Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоль? Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки... Оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона. А закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан. Вы хотите сказать, что наши судьи продажны? Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно не подкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса. Брау. Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о Пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Шу -шу. Можешь кое-чему поучиться, Пичем. Благодарю вас. Только каких нищих? Ваших коллег. Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны. это такое? Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песни от тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун. Своей головой никак не проживёшь. Увы, своею головой прокормишь только вошь. Человек искуден, хитрость и запас. Где вам видите люди, как дурачут вас? Человеческу! Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроят небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки? Здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы просчитались, Браун, Составь прекрасный план умом своим близни, Составь другой а толку-то, а толку-то не ни, ни. Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшее стремление, это злой подвох. Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшее стремление это злой подвох. Вы забыли о бедниках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожестые воспаление. Представьте себе 120 двадцать рожестых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте избежим этого, Браун. За счастьем и ты бежишь, но лучше погоди, настигну счастье, ты спешишь, а счастье позади. Если ты не хочешь уступать судьбе, Значит, ты морочишь голову себе. Если ты не хочешь уступать судьбе, Значит, ты морочишь голову себе. А разве красиво будет Браун, Если в день коронации Полицейские начнут избивать дубинками несчастный коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать, как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе вы сразу отбраунитесь, Браун. Ни топор, не хороший. Твой ближний, но ну, так что ж Ударь его по морде И будет он хорош В человеке скуден Доброты запас Пейте смело, люди Ближних промеж вас. В человеке скуден доброты запас Пейте смело, люди ближний Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.